Прошло несколько дней. Нюта приноровилась и уже не так уставала во время сбора слизней. Как-то перебирая вещи, она нашла в кармане своего комбинезона клубок цепочек и принялась их распутывать. К ее изумлению, кое-кто из местных заинтересовался ими. После непродолжительного торга девушке удалось выменить себе и Кириллу кожаные куртки, сшитые на «Динамо». Не новые, кое-где залатанные, но еще вполне крепкие. С ее точки зрения сделка была крайне выгодной, к тому же несколько цепочек даже осталось. Неизвестно, сколько времени путешественники могли бы провести на «Соколе», но однажды, когда они вернулись со смены, оказалось, что на станции в их отсутствие произошло нечто неожиданное». Их тут же обступили возбужденные люди и начали рассказывать, что утром раздался стук в ворота снаружи, и часовые подобрали из раненого, измученного парнишку, который уверял, что пришел со станции Тушинская. Сейчас он находится в медпункте, и хорошо бы им на него взглянуть и сказать, правду ли он говорит или выдумывает. В небольшой, выложенной кафелем к о м н а т к и стояла кровать. Раненый был накрыт коричневато-зеленой п р о с т ы н ё й какими пользуются медики. На них не так видна кровь. Едва взглянув на лежащего, Кирилл узнал в нем друга детства Димку. Тот тоже был п о т р я с ё н Не ожидал тебя встретить тут, — с трудом шевеля запекшимися губами, — говорил худенький темноволосый паренек. «Ведь вы на Сходнинскую ушли! А после этого у нас такое началось! Со Спартака пришел вооруженный отряд! Какая-то гадина им стукнула, что у нас большие потери! Вот они и явились посмотреть, не удастся ли прибрать к рукам нашу станцию!» Кое-как отбились, хотели на Сходнинскую послать за подмогой, но оттуда пришли двое и рассказали, что у них самих черт знает что творится. Люди исчезают, а из туннелей приходят какие-то лемуры и воруют у них еду. И чем меньше остается людей, тем больше появляется этих лемуров. Некоторые думают, что это какая-то эпидемия, и в лемуров превращаются сами пропавшие». В общем, они там сами не знают, что делать, и просятся к нам. Но наши словно с ума сошли. Перебежчиков этих выгнали обратно. Сказали, что из-за них на Тушинской может то же самое начаться. Никогда я не видел, чтобы знакомые люди на глазах так зверели. Я уже просто бояться начал. И этих со Сходнинской вообще чуть не убили. Хорошо, что некоторые авторитетные мужики за них вступились. И отец твой... «Тоже!» Димка отхлебнул воды из стоявшей на тумбочке алюминиевой кружки и продолжал. «Потом на станции паника началась. Было похоже, что кто-то нарочно воду мутит. Поползли слухи, что неплохо бы заключить союз со Спартаком, да и вообще, мол, руководитель у них молодец. Надо поручить ему общее командование. Тогда точно сумеем от всех внешних врагов отбиться». Твой был против этого, и еще несколько человек вместе с ним. Но чем там в итоге дело кончилось, я не знаю. Родители наши, видя такие дела, психанули и решили меня, Витьку с сестрой и Егора, отправить сюда, поверху, с дядей Васей. Он рассказывал, что в свое время ему удавалось далеко по Волоколамке проходить, и это не так страшно. Вот предки и решили попробовать хоть детей спасти». А вышло только хуже. Хотя, кто его знает, как бы все обернулось, останься мы на станции. Там большинство уже такие нервные были. Все переругались. Запросто могли с кулаками наброситься, если случайно не то скажешь или не так посмотришь. Думаю, если бы они спокойно подумали, то не стали бы нас отправлять. «Да куда там?» Паника началась, истерика. Какие-то тетки начали голосить, что торговцы с планерной были превращены в лемуров за свои грехи, и что, пока не поздно, надо всем обратиться в истинную веру. А как и какому богу правильно молиться, только на Спартаке знают. Хотя любому дураку ясно, что фигня все это. Кому мы здесь в метро сдались грехи наши разбирать? В общем, дядя Вася нас из метро вывел и до Волоколамки довел. Там ведь рядом метров двести, так он говорил. В последний момент еще мать Егора решила с нами идти. Возле аэродрома страху натерпелись. Там у птеродактилей гнезда. Про это нам еще на станции рассказывали. Ну, кое-как прошли опасное место. Но тут дядя Вася провалился в какую-то трещину и то ли сломал, то ли вывихнул ногу. А куда он дальше на одной ноге? Рассказал нам, как дальше идти, и похромал обратно. Уж не знаю, сумел ли вернуться. А мы, значит, дальше пошли. Добрались до того места, где в насыпи туннели под каналом, а сверху шлюзы. Витькина сестра решила сверху оглядеться, как лучше дальше идти, и полезла по насыпи. Тут ее какая-то гадина сцапала и внесла. «Мы скорее в туннель кинулись, а там паук! Еле убежали!» — Мы, кажется, тоже в этом месте проходили, — сказал Кирилл. — Только мы туда по улице Свободы добирались. Сидевший рядом Бутов показал им карту, на которой улица Свободы соединялась с Волоколамским шоссе прямо перед туннелями, и сделал какие-то пометки. Димка отпил еще воды и с трудом продолжал. Еще немного прошли, увидели слева башенки кирпичные, полуразрушенные. Старая усадьба. — а пробормотал Кирилл. Комендант снова сделал пометку на карте. «Там огонек мелькал в развалинах, и Егор, видно, решил, что мы уже пришли, дескать, это люди. Ему и в голову не пришло, что больно уж быстро, да и не похожи башенки эти на вход в метро. В общем, он пошел в ту сторону, потом даже побежал, и вдруг упал, и что-то быстро-быстро потащило его в чащу, словно на веревке». Мать его заголосила и следом кинулась, и больше мы их не видели. А тут еще какие-то жуткие звуки стали раздаваться, словно кто-то по металлическому рельсу колотит, только без всякого смысла. Помнишь, твой отец нас учил условному стуку, а это было так, как будто кто-то развлекается, то стукнет и п о д о ж д ё т то вдруг начнет колошматить изо всей силы». Мы с Витькой сначала боялись с места двинуться, а потом все же решились и перебежками вдоль домов. Двинулись дальше. Чем дальше, тем больше было на шоссе машин, и почти в каждой покойника, иногда и не один. Я думал, свихнусь. Потом увидели то высотное здание, где два шоссе в одно соединяются. Нам про него дядя Вася рассказывал. Обрадовались, ведь уже почти дошли. Тем более вдалеке что-то на павильон метро похожее было, как нам его описывали. И тут Витька увидел, что в соседнем дворе купола блестят. Какой-то там дом был интересный. Витька туда и свернул. Но только несколько шагов успел сделать, как из подвала что-то серое метнулось и мигом его утащило. Только что рядом был и уже нет. А он ведь только посмотреть хотел. Тут п р и н к а опять затрясло. «Не помню, как до вестибюля добрался. Кажется, за мной тоже кто-то гнался. Я бежал, падал. Почему меня не сожрали? Кажется, я теперь никогда не забуду, как Егора утащили, как Витька погиб. И эти жуткие удары по железу. А может, это все-таки люди были? Может, там наверху кто-то живет?» «Повезло тебе, парень, что хватило ума не доискиваться», — сурово сказал Бутов. Димка бессильно откинулся на подушку. Глаза его глядели куда-то вверх, словно он заново переживал все случившееся, а по щекам медленно текли слезы. Комендант сделал знак гостям уходить. «Потом наговоритесь еще, ему сейчас отдохнуть надо». Кирилл был в шоке. Нюта видела, парень не очень переживает из-за того, что у ш ё л и оставил отца, но на этот раз ее он ни в чем упрекать не стал, а вечером достал где-то браги и напился. Пьяный, он опять трогательно каялся и обещал Нюте, что очень скоро они накопят много патронов и поедут дальше с ветерком, что он никогда ее не оставит. Девушка была в ужасе. Вместо того, чтобы быть ей опорой, Кирилл совсем раскис и скорее становился обузой. И потом, что же это будет, если всякий раз, расстроившись, он будет искать утешение на дне бутылки? Кто из них кого станет тогда защищать? Как идти дальше с человеком, на которого нельзя положиться? Что же тогда? Сдаться? Отказаться от своих планов? Бросить Кирилла и пусть сам разбирается, чай не маленький, а самой вернуться на гуляй-поле? Нюта в очередной раз представила себе, какая жизнь ждет ее у анархистов. Одинокую красивую девушку каждый мог рассматривать как добычу. В конце концов, она бы, наверное, уступила у х а ж и в а н и е м того же с е м ё н а безо всякой охоты только за тем, чтобы не донимали остальные. А что дальше? Нет, не стоит так быстро сдаваться. Лучше попытаться вырваться из этого сонного болота, будто в насмешку, называемого именем гордой хищной птицы, и перебраться на станцию Динамо. Она, конечно, тоже находится под властью Бутова, зато там, говорят, расположены главные швейные цеха всего метро, и, возможно, в них платят больше». Конечно, тех, кто работал на свиноферме, в цехах или на грибных плантациях, кормили за счет администрации, зато вычитали за это едва ли не половину заработанного. Да и то старались на руки сразу не выдавать, а отмечали количество отработанных часов и расплачивались в конце недели, пытаясь всячески смухлевать и сэкономить, штрафуя и вычитая с работников за любую мелочь. Такими темпами не разбогатеешь, скорее залезешь в долги и будешь вынужден вкалывать на Бутова до конца дней. И потом, от «Динамо» всего один перегон до «Белорусской», а там уже переход на «Ганзу». Решено, завтра же она отправляется на «Динамо». А Кирилл? Пожалуй, она даст ему еще один шанс. В любом случае, если Нюта собирается путешествовать с этим человеком и дальше, то главное решение придется принимать именно ей».